Глава 14. В последующие дни и ночи гильдейцы и гильдейки вернулись к своим прежним занятиям. В Инверкомбе хватало работы для целого батальона блудных ремесленников. Электрика, каменщик, кухарка и посудомойка – почти каждому нашлось дело по плечу. Возникали споры о разграничении гильдейских обязанностей, которые могла решить только Мэриан Прайс, и она не успевала совсем справляться, как и не старалась. Тем не менее, работа продолжалась, и они, как раньше, продолжали петь ее имя. Расчистили дымоходы, развели огонь в каминах, заполнили котлы, которые тотчас же дали течь. Дом звенел, скрипел и дымился. Разыскали лампочки, которые теперь неистово сияли посреди тусклого полудня, ибо генераторы заработали в полную силу. На ветвях сочилась влагой постиранная, отбеленная одежда, и всюду, где развернулась эта кипучая деятельность, люди пели, пока стирали, мыли, вытирали пыль, и запотевшие окна обретали перламутровый блеск. Клейт искал утешение в одичалых садах, в кислом вкусе разбросанных по земле яблок и лимонов, гниющих под дождем. Роскошный, шумный дом сиял, и в нем потусторонние ели, разговаривали, суетились, расхаживали рука об руку и соединялись ртами – Он больше не был тем убежищем, которое когда-то так гостеприимно открылось Клейду. Когда последователи прибыли в Инверкомп, осененные сбежали в отдаленные пещеры, куда он не мог добраться. Они прикасались друг к другу, кричали, готовили, танцевали, убирали, полировали, ломали, надоедали и ели. Это продолжалось днем и ночью, и Клей чувствовал себя совершенно одиноким. Он бы заткнул уши, но это не помогало от песни потусторонних. На третий вечер должны были состояться танцы. Они называли это танцами, хотя, насколько мог судить Клейд, эти потусторонние с тех пор, как объявились здесь, не переставали приплясывать, танцевать и петь под дудку женщины, которая называла себя Мэриан Прайс. Это было уже слишком, ему снова пришлось выйти наружу, в гостеприимную темноту, через большую главную дверь, где на него зарычал Злобс, который теперь стоял на страже. Клейд зарычал в ответ. Инвер, как его там, был всем, о чем он мечтал. Тихой гаванью, сладости и домом, но теперь ничто не будет, как прежде. Голоса, лица в ярком свете, льющемся из окон. Поддавшись с давним инстинктом, Клейд съежился и спрятался. «Вдохни этот воздух. Как же здесь тепло. Кажется, вот-вот снова наступит весна. Самый вкусный сидр, который я когда-либо пробовал. Ты бы выпил мачу своей бабушки, чтобы опьянеть. О, да!» «А знаешь, говорят, что раньше здесь жила не она, а ее сестра». «Ну, значит, она тоже здесь жила, м? «Вот уж нет, Мариан Прайс вырастили гоблины в Вот почему они здесь прячутся в стенах». Долгая пауза. «Говорят, к Рождеству все закончится. Выходит, недолго осталось?» Женский смех, тихий мелодичный. Клейд понаблюдал, как потусторонние сплетаются друг с другом. Тем временем пение и танцы продолжались, и от них было не скрыться даже снаружи, где он наткнулся на стервятника, которого двое молодых потусторонних уговаривали выкатить бочку из подвала. Они на мгновение перестали смеяться, когда заметили Клейда. Он побрел дальше. Когда начался дождь, нашел местечко потише и присел там на корточке, слушая, как капает вода, а поющий дом сиял впереди сквозь сверкающее колыхание листьев. По крайней мере, Клейд переставал его слышать, если напевал себе поднос или открывал рот, и кричал, глотая барабанивший по голове дождь, холодный и с резким привкусом, и позволяя другой истинной песне струиться по телу леденящими струйками. Холод и голод заставили Клейда вернуться в дом, когда ночь уже подходила к концу. Он ожидал беспорядка и вони, но те потусторонние, кто не танцевал допоздна, встали пораньше и весело и шумно убирали, мыли, подметали полировали и раскладывали вещи по местам, пока первые лучи солнца, пробившись сквозь тучи, заглядывали в окна. По коже Клейда пробежали мурашки. У него зачесался нос так глубоко, что не дотянуться, по крайней мере, потусторонние немного притихли, когда увидели его. Но пауза была недолгой, и Инвер, как его там, засиял, загудел, словно мотив, который ненавидишь, но не можешь от него избавиться, и от блеска коридоров и поверхностей заболели голова и глаза. «Передай тряпку». «Уютненько. Совсем как дома. Ага». Но Клейт еще никогда не чувствовал себя в большой степени не дома, чем в инверках его тами прямо сейчас. Все еще насквозь промокший от дождя, ловя на себе косые взгляды потусторонних, которые продолжали выпивать имя его предполагаемой матери, он шаркал, чихая по мягким коврам, с которых убрали милую россыпь ракушек и водорослей. Он терял это место кусок за куском по мере того, как его приводили в порядок. Действительно ли потусторонние когда-то здесь жили? Какого роста должен быть человек, чтобы ему понадобились такие потолки? И столько комнат для разговоров, еды и сна. Учебная комната для учения. Рисовальная для рисования. Тут он чуть и не попал под гудящую машину, за которой точно хвост кобра -крыса волочился провод, а управляла этой штуковиной женщина в шарфе и фартуке, напивая в унисон. Гудящее нечто всасывало с пола последние остатки драгоценной пыли. Клейд сбежал. Огромный темный стол в пустой комнате поблескивал, словно озеро в безветренный день. Бывал ли он здесь раньше? Сложно сказать, все чересчур изменилось. Однако Клейд заметил внутри сияющей древесины свое подобие. Другие подобия, может, не его, а какого-то угрюмого оборванца, который двигался одновременно с ним, виднелись в стекле множество картин в рамках, что висели на стенах. Даже окна, с которых стерли туман, бросали ему вызов, сверкая. Он чихнул. Взял нож с полки, где тот лежал и блестел среди множества других ножей. Они были словно рыбки, пойманные в сеть, и кончиком провел по столу, гася сияние. Вот так. Ему понравился скрежет, и, как будто призванная шумом, часть сверкающей комнаты высвободилась откуда-то из-за стула с причудливыми завитушками и зашагала к нему на неполных ногах. Частично она состояла из плоти. Да, частично была настоящей. Но не во всем остальном. Впрочем, когда Фей приблизилась, Клейд почувствовал, что от нее по-прежнему исходил приятный аромат, напоминающий о камнях, воде и тумане». Он заставил себя улыбнуться, хотя и знал, что она не поймет. Я сомневался, что ты еще здесь. Ты не искал нас, Клейд. Он пожал плечами. Искать осененных, которые не хотели, чтобы их нашли, было все равно, что ловить листья в бурю. Его взгляд скользнул по Фей, потому что осталось от Фей. Она была бликами на воде, пролитой серой краской. Присмотревшись, он почти мог вообразить, что видит то недавно преображенное создание, с которым познакомился жарким летом на пушке леса в Вайнфелле. Но с первой же встречи здесь стало ясно, что те мгновения, хорошие и плохие, сгинули, как будто их вовсе не было. Такова была особенность осененных. Каждый их миг был бесконечным побегом. Для них ничто не длилось, не оставалось прежним. Конечно, у них еще имелись измененные останки прежних тел, но они не заботились о пропитании, не боялись боли и с радостью исчезали. Первое время, бегая с ними на перегонки в конце осени, которая никак не покидала Инверка к его там и набивая рот шипучей падалицей, сперва радовавшей, а потом вызывавшей головную боль, Клей чувствовал то же самое, ибо он был Клейдом, а песня напоминала песню Айнфеля, которую он услышал, едва открыл глаза впервые в жизни. Но в здешних ощущениях было больше горечи, хотя и сладости тоже, и осененные всегда ускользали, как бы он за ними ни гнался. Только по ночам, когда многообразная тьма холодала, и Клейт искал убежище в доме, который украсил сам себя гирляндами, знаков и цепями, они приближались, чтобы насытиться его с нами. Море с его все еще незнакомыми запахами и вздохами накатывало вместе с их певучим приливом, и комната с кроватью, которую он чаще всего посещал, облачалась в тленную красу. Теперь он понимал, почему Сайлус всегда предостерегал от общества осененных, не из-за того, кем они были, а из-за того, во что они превращали его самого. И дом перешептывался с ними в принесенной течением темной тишине и поблизости раздавались их шаги, но лишь после того, как его руки и ноги делались вялыми и непослушными. Иногда соприкасался не с чем-то, пребывающим во власти чередования дней и ночей, сменец или даже времен года, а с чем-то вечным, слишком медленным, чтобы считаться временем как таковым, и он сам, А также измененные и неизмененные ползали по этому непостижимому чему-то, как муравьи, которых Клейд когда-то давил или ел, просто чтобы ощутить на языке жгучий привкус, и исчезали они так же быстро. Он знал, что осененные могут сделать так, что ты увидишь в них лишь то, что, по их мнению, тебе хочется видеть. Потому на фей было лишь подобие одежды, зыбкая дымка, и она казалась насквозь промокшей». Образ Фэй, которую он когда-то знал, а также той юной девушки из Бристоля, о которой мечтал, были для Клейда по-прежнему сильнее, чем все потусторонние, пришедшие в инвер, как его там, чтобы уничтожить его своей чистотой и шумом. Он увидел, как ее рука, облаченная в серовато-белую сеть, серебристая, как рыбья чешуя в лунном свете, потянулась к столу и длинному шраму, оставленному ножом Клейда. Прошептав сладчайший потаённый фрагмент песни, Фэй заставила след исчезнуть. «Так лучше!» «Прости, Фэй!» «За что?» Она склонила голову в лучах света, бдительно прислушиваясь, но, похоже, не к нему. «Это не считается. Это просто стол!» За тот день, когда я пытался... а То <diz Šia> ли настоящий звук, то ли ветер ударился в стекло. «Я забыла!» «Я тогда был молод. Я не знал!» Он помолчал, облизывая губы, гадая, чего же не знал. «Это не имеет значения, Клейд. Ничто не имеет того значения, которое ему придаешь ты. Я удивлена, что ты этого до сих пор не понял». «Знаешь, здесь сейчас полно потусторонних», — сообщил ей Клейд, как будто такие новости могли ее встревожить. «Ты сказал тот день, Клейд. Тот жаркий день. Да, теперь я припоминаю. Дело в том, Клейд, что я всегда была той, какова я сейчас». «Раньше я не понимала, что Бристоль всего лишь прекрасный сон». Такие разговоры уже случались. Они терзали его, как чувство, которое возникает, если съешь червивое яблоко, чья мякоть превратилась в кашу, но от новой попытки, как от яблока, было трудно отказаться. «Я же тебе говорил, я побывал в Бристоле, на оружейных фабриках, он совсем не такой, как ты мне показывала». Смех Фей был звонким, как хрусталь. «Но это не значит, что он не настоящий Клейд». «Чем дальше я ухожу от Бристоля, тем реальнее он становится. Этот дом мне помогает. Он слушает, и мне нравятся песни его ветреных морей». Снаружи пылесос еще форчал по коврам, а крошечное, смутно пахнущее морем и отдаленно напоминающее рептилию существо, в которое превратилась Фэй, протянуло к нему перламутровую конечность, служившую рукой. «Помнишь, Клейд, как мы прикасались друг к другу?» Хотя Клейд был уверен, что Фэй ничего не помнит, он видел ее черные, как смоль волосы, сияющие в той спальне во сне обристали среди видов Египта и звуков ночного уличного движения. И она их расчесывала снова и снова. Искры, мерцание света. Но абажур лампы на ее туалетном столике был украшен перьями чаек, а вместо баночек перед ней громоздились пустые яйцевые капсулы. И свет роился и колыхался, пока пылесос продолжал приглушенно стонать. «Я могла бы стать твоей подводной возлюбленной, Клейт. Я могла бы стать твоей русалкой». Клейт отпрянув, так низко тряхнул головой, что закружилась вся комната. Фэй, теперь спокойнее, чем прежде, больше похожая на ту, какой она была, просто смотрела на него. «Ты становишься тише, Клейт. Я тебя почти не слышу. Ты действительно изменился с тех пор, как появились эти потусторонние. Когда дом был в нашем распоряжении, мы думали, что ты один из нас». «Увы, но теперь ты свою песню утратил». Клейд знал, что избранные, вот такие настоящие избранные, давно избавились от способности в чем-то разочаровываться или сожалеть, и все-таки он почувствовал печаль, возможно, свою собственную. «Только не говори, что сожалеешь, Фэй». «Я не знаю жалости». «Сожаление и жалость — разные слова». «Но всего лишь слова. Ты ими чересчур увлекся». «Я не...» Но было слишком поздно поправлять ее, потому что она уже пересекла роскошную сияющую комнату, спряталась за стулом и вжалась в панель на стене. В любом случае, какая разница, что о нем думает Фей или кто-то другой. Избранный, неизбранный, потусторонний, он был Клейдом, и это самое важное. Деловитая суета не унималась. Даже сады приводили в порядок, и костры весело пылали красным, пока дикость инвер, как его тама придавали огню. Клянусь старичный, мне не сказали, что ты здесь!» «Я думал, мы потеряли тебя в кливе!» Люди все время что-нибудь друг у друга трогали. Руки, плечи, губы. «Клейд?» Клейд вздрогнул, ожидая увидеть кого-то другого из осененных. Но это был мужчина, назвавшийся его отцом. Он хромал, пошатываясь по чистым мокрым плиткам, которыми была вымощена терраса. «А, это ты?» — он коротко взмахнул тростью. «Я состарился раньше времени. Послушай, Клейд, я хочу тебе кое-что показать. Ну, вообще-то много что!» Дом сиял. Его внутренний свет бил в глаза Клейду. «Тебе ведь это здесь не нужно?» Одной рукой, отчаянно цепляясь за трость, мужчина потянулся другой, почти такой же прозрачный, как у Фэй. К ножу, который, как понял Клейт, он все еще держал в руке. Чувствуя, как в горле что-то заклокотало, он отпрянул. «Дело в том, Клейд...» Без бороды лицо мужчины казалось более суровым, худым и серым. «Мы установили несколько правил, и одно из них — никаких рожей или ножей в доме. Ты же понимаешь, что это логично?» Клейт уступил холодным безжалостным пальцем и выпустил нож. В конце концов, ему ли судить? Мужчина двигался медленно. Клейда это не волновало. Он привык путешествовать с бедняжкой Идой. Вниз, вниз по ступенькам, пока они углублялись в туннели и ниши, где висели гирлянды лампочек и воодушевляюще пахло сыростью. Мужчина то и дело останавливался, чтобы подышать со свистом, а в перерывах постукивая тростью, рассказывал Клейду о том, как это старое место возвращают к жизни. В нише, рядом с тем местом, где рычали генераторы, притаилась большая машина. Мужчина сказал, она называется «вычислительной», и такими машинами гордятся гильдии, его собственные и прочее. Ты, Клейд, должен об этом знать. Это была старая модель, но все-таки очень умная. Она могла думать о тысяче вещей разом быстрее, чем человек. Об одной единственной, хотя и не умела думать сама по себе. Такое заявление показалось Клейду, рассматривавшему оскал машинных керамических колес, чепухой, которую мог сказать только «потусторонний» или осенённый. Так или иначе, он имел некоторые представления о вычислительных машинах, он же читал газеты. Наблюдая за мужчиной, бродившим вокруг жужжащего аппарата, еле дыша, Клейд гадал, действительно ли это его отец и действительно ли роль отца в том, чтобы сообщать и без того известные факты. «Это спиннет. Разновидность клавиатуры. С помощью него вводят данные. А сюда вставляются перфокарты. Может, попробуешь, Клейт? Я проводил здесь долгие часы, когда был моложе тебя. У нас с Мэриан была теория о том, как устроен мир. И я надеялся, что эта машина сможет хранить и обрабатывать данные». «Владычица Жуков мне рассказала». «Владычица Жуков? Но ты же не был с ней знаком, Клейд. Наверное, ты что-то услышал после того, как мы сюда добрались». Они двинулись дальше. Шум генераторов утих, и вокруг одновременно стало тише и громче. Слышь, да? Туннель спускается прямо к морю. Я прошел этим путем!» – мужчина взмахнул тростью. «Когда впервые проник в особняк после возвращения. Ты видел, э -э, существ, которые явились сюда и из Айнфиля? Они, похоже, до сих пор прячутся где-то в доме. В полостях, за деревянной обшивкой стены в этих пещерах. Наверное, есть и какие-то проходы. Интересно, что их никто не боится. Все просто с ними смирились». «Как с злобсом и стервятником, видимо. Хотя я понимаю, что сравнивать нельзя. Это не кажется тебе удивительным, Клейд? То, как люди научились принимать их». Клейд кивнул. До сих пор он избегал этих глубин и с морем почти не сталкивался, но теперь слушал, как оно вдыхает громадные валы пены и гулки полости. «Внизу находится бухта Кларенс, но мы туда не спустимся, потому что у нас нет костюмов вроде того, который был на мне в прошлый раз». Прислонившись к влажному камню, мужчина откашлялся. Дальше показания эфирометра слишком высоки с точки зрения безопасности. «Фирометра? Ладно, забудь, это просто такой прибор. Сейчас увидишь, куда ведет путь». Мужчина заковылял вперед. Потолок туннеля опустился и стало темно. Потом посветлело. Они оказались в маленькой пещере, освещенной благодаря дыре, за которой простиралось небо. В грубо вытесанной нише стояли две сияющие бутылки — Клейт видел такие в разграбленных храмах. «Итак, перед тобой...» — мужчина взял одну. Воздух выходил из его груди со свистом, как из пробитого шара. Сосуды с дистиллированным эфиром. Вероятно, их оставили здесь эфирщики после того, как извлекли из бардака внизу и очистили. Думаю, просто забыли, хотя они стоят очень дорого. «Что тебе известно о деньгах, Клейт? Клейт покачал головой. Несколько найденных пень не понравились ему на вкус, но он понимал, что мужчина, называвший себя его отцом, имеет в виду что-то другое. А эфир он уже видел на фабриках, куда их сыды привозили, где ее заставляли петь машинам, когда те делали неправильные бомбы. Этого вещества было предостаточно. Светящиеся штуки, называемые сосудом, заключалась песня, но она была суровой, резкой, словно проволока скреблась по сланцу. Единственная стальная нота, одновременно целеустремленная и неконтролируемая. В общем, они действительно стоят очень дорого. Свет сосуда отразился в глазах мужчины, его грудь трепетала, словно птичья. Даже странно, что их здесь оставили. Смотри, как сияет. Итак, взгляни-ка. Он протянул руку с сосудом к дыре в стене пещеры. На миг причудливые завихрения эфира сделали его похожим на осененного. Потом свет изменился и перестал быть светом. Вокруг них разлился мрак. «Это называется деватьма. Кстати, никогда. Ни в коем случае не пытайся открыть такой сосуд и вообще приближаться к емкости с чистым эфиром. Потому-то здесь и повесили столько предупреждающих знаков. Если он попадет на тебя или внутрь тебя в слишком большом количестве, он может... Короче, это чрезвычайно опасно, Клейд. Опаснее ножа или ружья. Понимаешь? Но вот что я хотел сказать». Мужчина благоговейно вернул сосуд в нишу из мокрого камня. Что я на самом деле хотел сказать, Клейд, так это пообещать, что когда ты выйдешь отсюда, когда эта война закончится, что рано или поздно случится, для тебя найдется место. Когда я говорю «место», я имею в виду хорошую работу с достойной оплатой. Неважно, что случится со мной. Ты, Клейд, не обязан жить так, как жил до сих пор. Как потусторонний? Как последователь? И до этого тоже. Ни Мэри, ни я не бросили бы тебя, если бы знали, что ты жив. У меня была песня получше. Вот в отблесках девосвета на лице мужчины промелькнуло чувство, похожее на то, что потусторонние называли «озлоблением». «Это не важно, Клейд! Важно то, что ты больше не будешь одинок! Люди важны друг для друга, Клейд, и ты важен для меня!» Клейд его выслушал. Клейд кивнул. Клейд удивился, почему люди чаще всего повторяют «Клейд, когда сердятся или раздражены». Даже Сайлус так делал во времена Большого дома, когда он никогда не чувствовал себя одиноким. И все же ему было жаль этого человека, который явно был нездоров. Поэтому он решил сделать то, что по его наблюдениям делали многие другие потусторонние. Раскрыл объятия и двинулся навстречу, чтобы они могли обняться, спеть, потанцевать. «Нет, нет, нет!» – мужчина по имени Ральф так поспешно отпрянул, что едва не выронил свою трость. «Прости, Клейд!» – проговорил он, рухнув на одно колено. «Я болен, ты не должен ко мне приближаться». Потом он согнулся пополам, закашлялся до рвоты и света зарил красную рябь слюны. Клейт в одиночестве отыскал путь назад в особняк. Как обычно, там кричали и пели. Из кухни пахло едой, из прачечной паром. Еще даже не наступил полдень, а люди уже вовсю пели, танцевали, обнимались, работали. Он раньше не догадывался, до чего неуемные эти потусторонние. Потом Клейт учуял еще один запах, и его потянуло к источнику. «Она ко мне прикоснулась, а к тебе прикасалась?» «Конечно. А как же иначе она могла это сделать? Она просто нашла себе занятие, как и все остальные». «Малый, тебе бы тоже подстричься не помешало». Чья-то рука хлопнула Клейда по плечу, пока он плелся по коридору. Клейд зарычал и попятился. Мэриан Прайс подметала пол в комнатке с единственным стулом и большим ярко полыхающим камином. Она медленно, сосредоточенным выражением лица взмахивала метлой. Долгое время не замечала Клейда, который стоял и наблюдал, а когда, наконец, заметила, то попыталась скрыть потрясение. «Вот ты где?» — меня увел мужчина. «Мужчина? А, Ральф! Рада, что он тебя нашел! Он занят?» «Все заняты». «Полагаю, так оно и есть». Мэриан Прайс оперлась подбородком на руки, которыми удерживала метлу в вертикальном положении и посмотрела на Клейда загадочными синими глазами. Вокруг нее на полу шелестели сугробы черных сединой волос, словно озаренных дивосветом, и пахло в комнате женым волосом. Ее собственные волосы тоже изменились. Они теперь были прямыми, ровными, а еще достаточно чистыми, чтобы переливаться в отблесках пламени, и достаточно длинными, чтобы скользнуть по щекам, когда она наклонилась за совком для мусора. Он подумал про Фей. Мэриан бросила собранные волосы в камин, и они там вспыхнули, затрещали. «А чем еще ты занимался?» Он пожал плечами, все еще глядя на нее. «Что ж, можешь сесть на этот стул. Тебе нужно постричься не меньше, чем всем остальным, когда я сегодня видела». Клейд словно во сне подчинился. Кажется, ей нравилось, когда он сидел на стуле или в кресле. Этот конкретный стул был не слишком удобным, но он решил, что может потерпеть. И даже не слишком испугался, когда почувствовал, как она ходит сзади. Наверное, начал лучше понимать, от чего потусторонние так разговаривали и вели себя в присутствии Мэриан Прайс. «Я знаю, что наши жизни были совсем другими, Клейд, но что прошло, то прошло». И допела песни. Он раздвинул, а потом указательный указательные средние пальцы, когда стригла мне волосы. «Песня заменяла и речь? Это она была под э, той, кто присматривал за тобой Вайнфеле? То с кем ты провел начало войны, а потом она умерла. Ох, Клейд, мне так жаль. Не жаль. Совсем не жаль. Никакой жалости. Ты, должно быть, скучаешь по ней. Я скучаю по черносмородиновой мечте. Я скучаю по вишневому восторгу. Но это всего лишь напитки, не так ли, Клейд?» Он вздрогнул, услышав жужжание. «Не волнуйся. Это всего лишь машинка для стрижки волос, так что сиди спокойно». Жужжание стало громче, и он успел заметить маленькую, черную и злобно выглядевшую машинку, прежде чем она зарылась в его волосы в тревожной близости от уха. «Некоторые приходят во второй раз. Подумать только, как будто волосы можно состричь дважды». «Они думают, что ты Мариан Прайс». Она усмехнулась. «Знаешь, Клайд, я теперь не очень-то и возражаю. По крайней мере, я делаю что-то полезное или притворяюсь. Так с какой стати волноваться?» Жужжане становилось то громче, то тише, как будто вокруг него летала какое-то громадное летнее насекомое, и Мэриан Прайс то появлялась, то исчезала. Он видел ее руки с закатанными до локтя рукавами, ее кожа была белой, но иной, и голубоватые вены на одном запястье пролегали ровно, а на другом огибали труп, имевшийся у каждого потустороннего так называемую отметину. «Знаешь, Клейд, я рада, что вы с Ральфом смогли узнать друг друга получше». Все эти годы мы с ним даже не подозревали, он тоже так говорит. Жужжание прекратилось. Затем, но уже в слегка изменившемся ритме оно возобновилось, когда Мариан Прайс наклонилась ближе, а затем отстранилась от него и он уловил сладковато горький запах, исходивший у нее из подмышек. Он плохо себя чувствует, Клейт. Мы между нами все осложнилось еще до твоего рождения. Трудно объяснить, но я хочу, чтобы ты знал. Мы когда-то очень много значили друг для друга. А теперь. «Мы изменились, Клейд». Машинка с небывалым усердием прильнула к его затылку. «Нельзя исправить то, что случилось. Но разве не чудо, что мы все повстречались здесь?» Клейд подумал о паузе, которая случалась всякий раз, когда мужчина по имени Ральф и женщина по имени Мэриан Прайс упоминали друг друга. И они не любили, танцевали, обнимались, как другие потусторонние, чтобы она не говорила о чувствах былых времен до того, как Клейда бросили. Но машинка продолжала жужжать, Волосы падали ему на плечи и медленно дрейфовали к ладоням. Да, этого ему не хватало. Ведь в машинке звучала песня, и Мариан Прайс также была этой песней, пока она и ее машинка продолжали жужжать в унисон. Звук был чистым и тихим. Он таился где-то глубоко внутри, но все-таки врывался наружу. Клейт это замечал по мимолетным переменам в уголках ее рта. Когда она наклонялась ближе, он часто видел лишь отдельные ее части — ладонь, щека — Быстрый взмах свободной руки, которой она убирала за ухо собственные волосы. Прикосновение белой мягкой блузы в тот момент, когда она прижалась к нему всем телом. Клейд вспомнил, как щелкали ножницы Иды в большом доме, как она думала про золотые кудри, падавшие на пол в другой жизни. Голова кружилась. Он не хотел, чтобы это заканчивалось. «Ну вот», — Мэриан Прайс отступила на шаг и склонила голову на бок. И в свете каминного пламени он увидел ее лицо целиком красиво обрамленная локонами. В них, как он теперь заметил, притаились крошечные серебристые осененные. Впрочем, это еще не конец. Она положила руки ему на плечи, когда он попытался встать. «Еще кое-что». Она погладила его пальцами по лицу. «Я так понимаю, ты ни разу в жизни не брился, клейт Клейд услышал звонкое журчание, что-то наполняли водой. А потом ощутил на плечах тяжесть полотенца, прохладного и пахнущего чистотой. И вновь она оказалась перед ним, неся эмалированную миску с голубой каемкой. Над миской клубился пар. «Подержи-ка. Постарайся не дрожать». Она подтащила табурет, села перед Клейдом, взбила большой кистью облака белой пены и стала переносить их ему на лицо. Пахло свежей краской и цветами. Пощипывала. Края поля зрения затянуло белизной. «Наклони голову». Она коснулась его подбородка кончиками пальцев. Кисть прошлась вверх, вниз. «А теперь не вздумай шелохнуться!» Клейт начал понимать эту недавно обнаруженную одержимость чистотой, свойственную потусторонним. Ведь Мэриан Прайс сделала с ним то же самое, что делали со всем особняком. Полировали, чистили, подметали, пели, жужжали, трогали. Неудивительно, что дом так ожил. Неудивительно, что он испытал то же самое. А потом она достала длинный острый нож, и это его испугало. «Нельзя!» – мужчина по имени Ральф сказал. «Пожалуйста, замри!» Нож завис в воздухе, поблескивая, и в нем отразились рот и нос Клейда. «Не напрягайся так сильно, просто выдохни как следует». Нежно надавила, потянула, звякнула эмалированная миска. Затем нож вернулся, и прикосновение воздуха к лицу сделалось прохладнее. Воздух был пронизан искрами, что плясали над дровами в камине и дыханием Мэриан Прайс. Всегда думала, что именно так высекают статуи из камня. «Да, я любила заниматься такими вещами раньше». Ее язык мелькнул между приоткрытыми губами. Она взмахнула бритвой в последний раз. «Когда люди позволяли мне быть злорядной медсестрой. Такие мгновения драгоценны, Клейд. Здесь и сейчас. Война не закончилась. Ничего на самом деле не изменилось. А я не та, за кого меня принимают эти люди, пусть иногда мне и хочется ею быть». По необычному новому ощущению, которое разлилось по лицу, Клейд понял, что дело сделано, и вместе с тем пауза, на протяжении которой они с Мэриан Прайс смотрели друг на друга, подсказывала, что обоим хотелось бы продолжить. Она подняла и опустила плечи, перевела дыхание. «Итак», — голос звучал отрывисто, — «сполосни лицо, как следует, и вытрясь». Клейд умылся пенной водой, затем вытер полотенцем лицо, казавшееся чужим. «Клейд, тебе в самом деле нужно как следует помыться. Можешь воспользоваться любой из множества ванных комнат». «А потом сожги всю старую одежду. Ее бессмысленно стирать, у нас достаточно вещей получше. Я хочу, чтобы ты воспользовался вот этим». Она сунула ему в руки упругую резиновую бутылку. «Посыпь порошком везде, особенно в тех местах, где растут волосы». Она опять наклонилась довольно близко, однако взгляд ее был таким же суровым и отстраненным, как у мужчины по имени Ральф, когда тот говорил о запрете на ножи и ружья. «Клейд, ты меня понял? Припудрись везде». «Иначе так и будешь, вшива и в коростах». Ее рука вновь легла ему на плечо. «И последнее». Она что-то поднесла к его лицу. Картину в раме и под стеклом. Нет, настоящее зеркало, каких Клейт обычно избегал. Однако изображение оказалось таким блеклым, что на миг он принял самого себя за осененного. «Этот пар?» Мэриан Прайс со скрипом протерла стекло пальцами, и отражение в зеркале прояснилось. На клейда уставилась отчетливая до боли, худое и потрясенное, похожее отчасти на мужчину по имени Ральф, отчасти на Мэриан Прайс, заемное лицо, принадлежавшее потустороннему.